«Когда же я обратился к Вильгельму, прося покончить с лжедератской конференцией ввиду трудности положения России, то он не внял моей просьбе и дал уклончивый ответ, а затем коварным отказом от займа думал поставить меня в полное затруднение. Это не удалось, и немцы, не участвуя в синдикате, как это я сейчас объясню, все-таки приняли участие в операции» когда все политические затруднения по займу были устранены, а заем во всех своих главных частях был установлен посредством переговоров, веденных мною в течение трех месяцев, и, как это мною сказано ранее, согласно желанию государя было решено послать для подписания контракта и установления с банкирами деталей Каковцева, то около 20 марта я попросил его к себе, объяснил ему все положение дела, Распорядился, чтобы ему были предъявлены все условия, на которых мы остановились, дал ему самые определенные инструкции и после 26 марта отправил его в Париж, кажется, 26 или 27. Причем вместе с ним поехал Вышнеградский, сын бывшего министра финансов, Бывший все время, когда я был министром финансов, моим сотрудником, служа в кредитной канцелярии сперва начальником отделения, а потом вице-директором. Ныне он руководитель одного из наибольших русских банков, Санкт-Петербургского международного банка. Он всю финансовую кухню займов и вообще кредитную часть знал в совершенстве. Таким образом, я был покоен, что и в этом отношении не будет сделано промаха. Инженер и ученый в области механики, активный деятель ряда акционерных обществ, управляющий Министерством финансов 1887 год, затем министр финансов 1888-1892 годы. Здесь вышнеградский сын. В 90-х годах, начале 900-х годов, чиновник Министерства финансов, затем один из руководителей Петербургского международного банка. Через несколько дней по приезде Каковцева и Вышнеградского в Париж контракт на заем был подписан 3 апреля Каковцевым как представителем русского правительства, а затем представителями всех участников Международного синдиката банкиров. Уже через 8 или 9 дней Каковцев с Вышнеградским возвращались в Россию, везя с собой контракт. Контракт этот был передан мне и затем представлен министром финансов Шиповым по принятому порядку в Комитет финансов, который, рассмотрев его и утвердив, представил через министра финансов Шипова на утверждение его величества. По возвращении из Парижа Вашнеградского через него мне прислал глава банкирского дома Мендельсон и Компани в Берлине, главнейшего банкирского дома всей Германии, Эрнест фон Мендельсон Бартольди Следующее письмо От 5-18 апреля Пользуясь проездом господина вышнеградского Чтобы переслать вам эти строки В которых должен поздравить вас С заключением большой операции И сказать вам С каким глубоким удовлетворением Мы отмечаем доведение до конца Этой важной сделки Я хотел бы высказать вам, что мы испытываем, оказавшись вне участников операции после всей работы, всех тех усилий, которые мы приложили. Но вы все это знаете и нет нужды вам это объяснять. Единственное, что мы могли сделать, это попытаться содействовать повсюду за границей возбуждению и усилению интереса к новому займу, И не только теоретически, путем сношения переговоров с различными нашими друзьями, но также и на практике. В этой связи считаю необходимым заявить вам, но только вам одному. Ибо вследствие понятных вам причин совершенно необходимо, что это осталось в самой строгой тайне, что мы содействовали операции в Париже, Лондоне, Амстердаме и Петербурге раздельно и в секретном порядке в каждом из этих четырех городов. Разумеется, мы сделали это для того, чтобы наиболее эффективно воздействовать на солидные банки и с самого начала противодействовать неблагоприятному впечатлению, которое могло бы произвести воздержание Германии от участия в этой операции. Я считаю, что наша политика действительно принесла свои плоды, и некоторая тревога, которую мы заметили, была окончательно рассеяна. Мы очень рады этому. Мне очень приятно вам сообщить, что в финансовых кругах мы отмечаем очень благоприятные тенденции для сделки. Из этого письма первого германского банкира видно, что германское правительство и на этот раз нанесло удар мимо. Действительно, уже 17-30 апреля главнейший представитель синдиката всех участников займа Нейцлин мне сообщал. Международный заем, совершившийся факт, последний этап завершен вчера. Это большая финансовая победа сегодня является темой всеобщих разговоров. И русский кредит впервые после начала войны укрепляется на значительно расширившейся основе. Констатируя это событие, в котором я, благодаря вашему превосходительству, имел честь принимать участие с первого до последнего часа, я обращаюсь к вашему превосходительству при исполненной глубокой благодарности за доверие, которое ваше превосходительство мне оказывало в продолжении всего хода операции». Во время нашего разговора в Царском Селе, Ваше Превосходительство, отказавшись от заранее разработанных планов, выразило мне свое полное одобрение, которое единственно поддерживало и вдохновляло меня в наиболее критические минуты происходившей операции. Совершенный заем был действительно делом чрезвычайной важности. Заем этот был самый большой, который когда-либо заключался в иностранных государствах в истории жизни народов. После франко-прусской войны Тьеру удалось заключить заем несколько больший, но заем этот был по преимуществу внутренний, а нынешний заем был почти целиком распродан за границей. Тьерр французский буржуазный политический деятель, душитель Парижской коммуны 1871 года, президент Франции 1871-1873 годы. Благодаря ему Россия удержала в целости установленное мною еще в 1896 году денежное обращение, основанное на золоте. Благодаря целости денежного обращения сохранились в целости все основания нашего финансового устройства, которые преимущественно были установлены мною, которые не без похвальной стойкости поддерживает каковцев и которые, между прочим, дали возможность России поправиться после несчастнейшей войны и сумбурной смуты или русской революции». Заем этот дал императорскому правительству возможность пережить все перипетии 1906-1910 годов, дав правительству запас денег, которые вместе с войском, возвращенным из Забайкалья, восстановили порядок и самоуверенность в действиях власти. Как же относился ко всем перипетиям займа государь-император? Его Величество вполне сознавал всю важность совершить заем и все бедствия, которые произойдут, если это дело не удастся. Как во всех финансовых делах всегда, как и прежде во все время моей бытности министром финансов, он мне вполне доверял. И не мешал мне действовать, поскольку эта финансовая операция зависела от политических действий. И здесь он мне предоставил действовать по моему усмотрению». Он был как бы посторонним зрителем большой финансово-политической шахматной игры, но зрителем, сознающим всю важность для России результатов этой игры и интересующимся ее ходом. Когда в феврале и марте месяце мне уже было не втерпеж от проявления реакционных выступлений против 17 октября, когда уже меня в известном лагере начали заочно величать изменником, и когда многие действия господ Дурного, временных генерал-губернаторов и многих других покровительствуемых дворцовыми сферами производились помимо меня, ну, естественно, ложились на мою ответственность, как на главу правительства, и я начал заговаривать, что не отпустят ли меня и не назначат ли вместо меня человека, которому более доверяют, то прямо говорили, что покуда не кончится дело займа, это невозможно. Государь ясно сознавал, что заем могу совершить только я. Во-первых, ввиду моего престижа во всех денежных заграничных сферах, и во-вторых, ввиду моей опытности. 15 апреля в собственноручном письме ко мне Его Величеству было угодно написать, «Благополучное заключение займа составляет лучшую страницу вашей деятельности. Это большой нравственный успех правительства и залог будущего спокойствия и мирного развития России». Как видно, государь отлично оценил значение займа. В заключение рассказа о займе я хочу вернуться еще к Коковцеву. Когда он возвратился из Парижа и привез контракт, то явился ко мне и поздравил меня с успехом. Я его благодарил за точное исполнение данного ему поручения. Вместе с тем он заговорил со мной о том, не могу ли я ему выхлопотать из этого займа вознаграждение 1080. Это заявление в то крайне критическое денежное положение меня озадачило, и я не нашелся, что ему ответить, сказав, что поговорю с министром финансов Шиповым. Я виделся с Шиповым, рассказал ему об этом разговоре с Каковцевым и выразил мнение, что, вероятно, Каковцев полагает, что министры финансов и их сотрудники, как в прежнее время до Александра Третьего, получают вознаграждение при совершении займов из сумм займа. Обычай этот был уничтожен Александром Третьим. Шипов был очень удивлен шагом Каковцевым, высказался возмущенно против просьбы его, и я ему, Шипову, поручил объясниться с Каковцевым, благо он с ним в хороших отношениях, и советовал, чтобы Каковцев этого вопроса более не подымал. Затем Каковцев просил председателя государственного совета Сольского, дабы он устроил ему по поводу займа награду. Граф Сольский говорил по этому предмету со мной, и я не встретил к этому препятствий. Ему при рескрипте был дан Александр Невский. Наконец открылась Государственная Дума. Я ушел. Было образовано Министерство Горемыкина. Горемыкин предложил место министра финансов Коковцеву, Каковцев зашел ко мне, спросил моего мнения по поводу этого предложения, я ему посоветовал согласиться. Затем, к моему большому удивлению, он в Государственной Думе заявил о том, как финансовое положение России было спасено займом 1906 года, как ему трудно было его совершить и какие мучения он испытал при ведении дела. Одним словом, почтеннейший Владимир Николаевич рассчитывал на то, что так как ни Государственной Думе, ни россиянам неизвестно, как совершалось это чрезвычайное дело, то все поверят, что он, Владимир Николаевич, явился спасителем России. Тут весь каковцев. Вследствие таких заявлений его, я собрал сохранившиеся у меня документы по займу 1906 года, которые составляют отдельную папку в моем архиве. Некоторыми из этих документов я выше и воспользовался, так как случайно они оказались у меня под руками. Глава 60. Финляндия. Во время моего председательства состоялось назначение члена Государственного Совета Герарда финляндским генерал-губернатором. Герард, сенатор, член Государственного Совета, финляндский генерал-губернатор 1905-1908 годы. Я не разделял политики относительно Финляндии, предпринятые в царствовании императора Николая II со времени назначения управляющим министерством Куропаткина, и затем назначения генерал-губернатором Бобрикова, приведшего этот край в смутное состояние, которое не кончилось, как думают некоторые, от проведения скоропалительно... Тому назад два месяца, сегодня июль 1910 года, через новое законодательное учреждение довольно бессовестного закона о порядке решения дел, касающихся Финляндии. Бобриков, финляндский генерал-губернатор 1898-1904 годов. Витте имеет в виду политику систематического наступления на автономные права Финляндии, с помощью которого царское правительство стремилось приостановить национально-освободительную борьбу финнов против царизма. Началом этого наступления явился манифест 3 февраля 1899 года, который устанавливал, что российские власти могут издавать обязательные для Финляндии постановления без согласия финского сейма. Затем в 1901 году были упразднены самостоятельные финские войска и установлена фактически неограниченная диктатура генерал-губернатора, получившего в 1903 году чрезвычайные полномочия. Под давлением революции 1905 года царь вынужден был утвердить принятую финским сеймом в июле 1906 года новую конституцию Финляндии, одну из самых демократических конституций всего мира в то время. Ленин, сочинение том 16 страницы, 153 Однако с наступлением реакции царизм вновь начал политику систематического нарушения конституционных прав Финляндии. И, наконец, манифестом 14 марта 1910 года, который Витто называет «бессовестным законом», в значительной степени ликвидировал автономию Финляндии, восстановив статут, 1899 года, и фактически сведя к нулю значение финляндской конституции 1906 года, гарантированной самим же царем. Царских сановников, в том числе и Витте, была против такой политики, ибо считала ее способной лишь еще более усилить национальное движение в крае затруднив политику соглашения царизма с финской буржуазией, которую Витте и его единомышленники признавали более выгодной. Какие будут последствия этой меры, увидим, но несомненно, что многое будет зависеть от общего положения, в котором будет находиться империя в ближайшие годы или десятилетия. Если обстоятельства будут складываться неблагоприятно, то затеянное своеобразное русифицирование Финляндии, как вообще поход против инородцев, может иметь весьма тяжелые для империи династии последствия. Дай бог, чтобы это не случилось, чтобы карта была бита. Я употребляю это выражение азартных игроков, так как теперешняя политика во многом напоминает азартную игру. Сам Столыпин употребляет выражение, что таким-то законом он ставит ставку на то-то. Например, в крестьянском законе он поставил ставку на сильного. По случаю нового закона о порядке решения дел, касающихся Финляндии, появилась целая литература, которая совместно с речами, которые были произнесены по этому предмету в законодательных учреждениях, несмотря на крайние протесты ведения прений председателями, в особенности Государственного совета и послушным правительству большинством, может служить хорошим материалом для лиц, желающих изучить это дело. По моему убеждению, при маломальски объективном изучении дела нельзя отрицать, что сто лет тому назад император Александр I дал присоединенный к империи Финляндии Конституцию, то есть... Политическое самоуправление, что Финляндия, будучи присоединена к российской державе, составляет окраину особого рода, главным звеном соединения которой с империей, составляет то, что российский самодержавный император есть вместе с тем великий князь финляндский, то есть конституционный монарх Финляндии, управляемый по особой конституции ей данной. Конституция эта получила свое жизненное основание и свои определенные условия в самом факте ее действия и существования в течение 100 лет, но независимо от того, она была оформлена рядом письменных актов и определенным законодательством в царствовании императора Александра II и, наконец, императора Николая II после 17 октября 1905 года. Все монархи, вступая на имперский престол, и по самому делаясь великими князьями финляндскими, в особых манифестах по великому княжеству финляндскому свидетельствовали о верности финляндского народа престолу, о том, что Финляндия управляется монархом на особых основаниях, и о том, что новый монарх, как бы перед всем светом, дает свое монаршее слово продолжать управлять этим великим княжеством на тех же началах. Какие это начала? Те, которые применялись в течение ста лет. Управление людское не есть мертвая синематография. Оно вечно видоизменяется. Но всякий честный человек, а особливо добросовестный правитель, коего царское положение обязывает особую царскую честью, конечно понимает или, во всяком случае, должен понимать, что такое значит и означало, что Финляндия имеет и управляется на основании своей особой политической конституции. Финляндская конституция видоизменялась. Но видоизменялась до появления в Центральном управлении Куропаткина, а потом Плеве и Бобрикова – в первых ролях лишь в сторону конституционно расширительную, но не обратно. Наши историки, получившие свою историко-научную премудрость по финляндским делам преимущественно в петербургских канцеляриях, разыскивают такую склонность русских самодержцев в их данном случае несознательности, а с другой стороны, в изменах и предательствах сановных людей самими самодержцами выбранных, которые пользовались их доверием. Но нужно сказать, что эти историки писали это, служа в петербургских канцеляриях, в то время, когда сии самодержцы уже покоились в земле, и в данный момент от них уже ничего получить было нельзя, а новое направление, истекшее из теории необязательности царского слова, если того благо требует, давала небезосновательную надежду, топча престиж усопших самодержцев, заслужить благоволение от холопов слуг благополучно царствующих. Замечательно, что упрек в несознательности самодержцев в отношении действий по Финляндии и вообще в склонности к утопическому либерализму относится исключительно к Александру Первому, и Александру II, то есть именно к таким самодержцам, которые по праву уже занимают самое видное положение в истории России и даже в общей культуре всего человечества. Я не был на свете на нашей планете в царствовании императора благословенного и имел честь весьма мало знать освободителя, но зато имел величайшее счастье, которое только может иметь русский человек, хорошо знать и быть ближайшим сотрудником миротворца. Александр I, благословенный, российский император 1801-1825 годов. Александр II. Освободитель. Российский император 1855-1881 годов. Александр Третий. Миротворец. Российский император 1881-1894 годов. Сие название дано императору александру третьему не гласом народа, а в одном из актов последовавших немедленно после его смерти и вышедших из-под пера канцелярии тогдашнего министра двора ныне наместника кавказского графа воронцова дашкова Воронцов Дашков, граф, генерал, министр двора и уделов, 1881-1897 годы, наместник Кавказа, 1905-1915 годы. Этим названием, по моему мнению, совершенно справедливо не вполне был доволен вступивший на престол искренно любивший его сын, ныне благополучно царствующий император Николай II. Когда через несколько месяцев после смерти его отца, мне пришлось представить ему один акт для подписания, в котором его отец был назван императором-миротворцем, каковое название было дано в предыдущих актах, «Его Величество соизволил сказать мне, нельзя ли вычеркнуть «миротворец», заметив, «это название совсем не соответствует фигуре моего отца, оно дает представление несоответствующей его силе, как будто он боялся войны». «Это Воронцов поднес мне к подписанию манифест», а я находился в таком состоянии, что не обратил внимания на это не вполне соответствующее название. Действительно, император Александр Третий процарствовал мирно и значительно поднял престиж империи не потому, что он был миротворец, а потому что он был честен и тверд, как скала. Если нужно дать ему определение одним словом, то уже скорее его назвать чистый, светлый, даже, пожалуй, честный в высшем значении этого слова. И я знаю, как относился сей император к финляндскому вопросу, ибо мне приходилось неоднократно слышать его по этому предмету суждения. Он вообще был по рождению, по характеру, по всему своему душевному и умственному складу император – Неограниченный самодержец, и он был самодержец не потому, что это ему было приятно, а потому, что он был убежден, что это составляет благо искренно любимого его народа и его родины. Понятно, поэтому он не относился особенно любовно к конституции Финляндии. Он относился очень неодобрительно к стремлениям расширить фактически всю эту политическую конституционную самостоятельность, которую Финляндия пользовалась. Он старался в пределах признаваемой им политической конституции Финляндии вводить объединительные основания для управления Финляндией на общих основаниях со всей империей. Почтовое управление, основы уголовных законов, особенно по государственным преступлениям, поскольку сие было возможно, не нарушая финляндскую конституцию. Часто плавал в финляндских шхерах без всяких охран, помп и встречался попросту с населением. Ему нравились многие черты финляндского народа, их трезвость, устойчивость, верность, а равно культурность их простого быта. С другой стороны, и финлянцы осознавали, что император Александр III не любит, а терпит их конституцию. Были уверены, что этот честный император то, что дано, будет считать данным. И никакие политические софизмы, вроде, например, софизма, что сам Бог, если увидит, что для блага нужно отказаться от своего слова, от него откажется... От его прямой натуры будут отлетать, как резиновые бомбы от гранитной скалы. В царствовании императора Александра III были возбуждены вопросы о большем объединении с русским финляндского войска, об установлении определенного порядка решения общеимперских дел, касающихся Финляндии. По этому предмету существовали комиссии и совещания. Все эти работы установили, что необходимо в этом направлении делать постепенные объединительные шаги и во всяком случае прекратить ту полную разобщенность действий финляндского законодательного аппарата и русского, Но из того, что такие мысли существовали, и что император Александр Третий обратил внимание на эти общие имперские дефекты, конечно, отнюдь не следует, чтобы этот император мог одобрить путь отрицания финляндской конституции, путь политического провоцирования Финляндии на создание там таких явлений, которые затем могли бы оправдать русское насилие, физическое или законодательное. А в особенности путь политического изуатизма, путь политического лукавства, по которому с одной стороны проводятся законодательные меры с курьерскую скоростью, дающие русской администрации возможность полного произвола, в корне нарушающие основные начала конституционной самостоятельности Финляндии, а с другой стороны... Уверяют, что этим отнюдь не уничтожается финляндская конституция и что закон этот проводится не императорским правительством, пользуясь большинством, случайно составленным и подобранным в законодательных собраниях, а, мол, по желанию народа и его представителей. Император Александр Третий. Во-первых, никогда не отрекся бы от своих конституционных, но все-таки весьма обширных прав, как великого князя финляндского в пользу законодательных русских выборных собраний, что, собственно, делает только что проведенный закон о финляндском законодательстве, если, конечно, смотреть на эти собрания Государственной Думы и Совета искренне, как на учреждения конституционные народного представительства». Во-вторых, если смотреть на эти учреждения как на удобное орудие бессильного самодержавия и проводить через них сказанный закон, дабы сделать Финляндии государственный переворот руками этих учреждений, якобы представляющих народные желания и волю, то такой двоедушный шаг совершенно не соответствовал бы прямому характеру почившего государя. В тех же комиссиях, которые работали в царствовании императора Александра III с целью большего объединения Финляндии с империей, принимал наибольшее участие их председатель Бунге, председатель в то время комитета министров. Он в комиссиях являлся сторонником мысли о необходимости принятия решительных мер к ограничительному определению объема финляндской конституции. Достаточно прочесть оставленную им посмертную записку о положении Российской империи, записку, которая писалась для прочтения ее его учеником, императором Николаем II. Дабы понять, что русифицированные тенденции Бунги вообще и способы применения их к Финляндии, в частности, резко разошлись бы со взглядами наших современных правительственных русификаторов и писак, находящихся у них на казенном пайке, получаемым из рук в руки или косвенными способами, объявлениями, наградами и прочим. В царствовании Александра Третьего, самым ярым противником конституционной самостоятельности Финляндии, являлся профессор и вместе с тем сенатор Таганцев. И даже он, будучи уже членом Государственного совета при обсуждении сказанного проекта в Государственном совете, нашел, что этот проект зашел чересчур далеко и голосовал по некоторым пунктам в смысле его осуждения. С одной стороны, закон этот ничего не говорит, а с другой говорит все. Он так составлен. Согласно этому закону, хочу, все оставлю так, как было до сих пор, не хочу, то имею полное право, несмотря на выдуманную конституцию, стереть Финляндию в порошок и обратить в Мурманскую пустонь. По закону, слышите ли, по закону, ватированному своеобразными народными представителями русских палат. Хочу, обрежу лишь кончики финляндских волос, а захочу, слоями, бритвами буду снимать часть головы и сниму всю голову до самых плеч. Возвращаясь к моим воспоминаниям о взглядах императора Александра Третьего о Финляндии, я вспоминаю такую его фразу Мне финляндская конституция не по душе, я не допущу ее дальнейшего расширения, но то, что дано Финляндии моими предками, для меня так же обязательно, как если бы это я сам дал. И незыблемость управления Финляндией на особых основаниях подтверждена моим словом при вступлении на престол». Такой взгляд нисколько не исключал зоркого отношения к тому, чтобы соблюдение тех или других потребностей Финляндии, которые все могут осуществляться только с утверждения императора, великого князя финляндского, не колебало общеимперских интересов. Приведу следующий характерный случай. За год или за два до кончины императора финляндский сейм решил о сооружении железной дороги с целью соединения рельсовой сети Финляндии у «Торнео» с сетью шведских дорог. Статс-секретарь по делам Финляндии, генерал-лейтенант Дэн, спросил моего заключения как министра финансов. В руках Коева в то время находилась железнодорожная политика. Дэн Фон, статс-секретарь Великого княжества финляндского, с 1891 по 1899 год. Я ответил, что не встречаю для утверждения решения Сейма с своей стороны препятствий. Через несколько дней я получил уведомление генерала Дэна, что Его Величество приказал передать мне, что он хочет переговорить со мною по этому делу при первом моем всеподданнейшем докладе. Государь мне сказал, «Я не согласен с вашим мнением о допустимости соединения финляндской сети железных дорог с шведскую. В случае войны это может служить для нас большим неудобством». Я доложил государю, что все равно неприятель может достигать финляндской сети посредством короткой переправы через пролив, отделяющий Финляндию от Швеции, на что его величество мне заметил, что если еще мы соединим финляндские дороги со шведскими, то откроем второй путь для военного передвижения из Швеции в Финляндию. Так государь не согласился утвердить решение Сейма через непродолжительное время вступил на престол Николай. Тот же самый статс-секретарь по делам Финляндии Дэн очень скоро после перемены царствования мне опять сообщает, что государь желает со мной переговорить по поводу вторичного ходатайства Сейма о соединении у Торна, финляндской сети железных дорог, со шведскую. При первом же после этого сообщения в докладе государь мне говорит... Сейм представил вторичное решение о соединении финляндских железных дорог со шведскими. Генерал Дэн мне доложил, что отец мой не утвердил это решение, хотя вы не встретили к этому препятствий, и что вам известно, почему мой батюшка не согласился с решением Сейма. Я доложил его величеству мой разговор с его отцом, на что государь меня спросил, «А как вы теперь по этому вопросу думаете?» Я ответил, «Я думаю, что ваш августейший батюшка был прав. Во всяком случае, самое худшее в делах высшей политики — это неустойчивость и колебания, подрывающие престиж монаршей власти». На что государь мне сказал, «А я утвержу решение Сейма, потому что я того мнения, что на Финляндию, как это она доказала, я могу вполне положиться, а финлянцы — это вернейшие мои подданные». Такое отношение императора к Финляндии существовало в первые годы его царствования в впредь до появления на арене политической деятельности в качестве управляющего военным министерством генерала-лейтенанта Куропаткина, начальника Закаспийской области. Вариант. Затем настроение Его Величества постепенно менялось. С одной стороны, вследствие докладов некоторых из сановников, преимущественно из сфер военных, а с другой стороны, я не могу не признать, что и в то время, как и всегда, финлянцы не вполне корректны. Если финлянцы во многих вопросах были бы более тактичны, не так резкие и сухи, что отчасти соответствует их лояльному, но упрямому характеру, то, может быть, полное благоволение к ним государя не изменилось бы. Это был первый военный министр, назначенный молодым императором Николаем. Он и сменил военного министра старика Ванновского, бывшего военным министром во время всего царствования его отца и относившегося несколько менторски к молодому императору, которого он знал с детства. А Николай II своеобразно самолюбив. Он мог терпеть многое, чего не потерпел бы его отец, но не переносил того, на что его отец не обращал бы никакого внимания. Александр III был самолюбивый царь и благодушный и простой дворянин. Николай II ⁇ мало самолюбивый царь и весьма самолюбивый и манерный преображенский полковник. Поэтому его стесняли все те министры, которые были министрами его отца, так как у них являлся иногда менторский тон, естественно связанный с их опытностью, так сказать, дипломированную его отцом. Он, например, Как мне часто говорили, часто шокировался не содержанием того, что мне в критические минуты государственного бытия приходилось говорить, а тоном моих слов и манерой моей речи. И на это мне всегда приходилось отвечать, что неужели моя манера была резка и неприлично? однако я всегда говорил по форме также его отцу. И отец его за эту манеру, за то он никогда не претендовал, а напротив, он всегда ценил мою искренность. Итак, молодой император есть, конечно, прежде всего военный, и военные характеры также ведь бывают различные. Я помню его отец, одобривший мои действия в 1894 году, приведшие к таможенной войне с Германией и вынудивший ее сделать уступки и заключить с нами терпимый торговый договор в то время, когда весь двор и большинство моих коллег по министерству боялись, чтобы таможенная война не перешла в настоящую. Тем не менее, мне как-то говорил, тот, кто сам был на войне, Император Александр Третий, будучи наследником, командовал и успешно отдельным отрядом во время Восточной войны конца 70-х годов и, видел ее ужасы, не может любить войну. Он поэтому и процарствовал без войны, хотя своим характером, определенностью и царскую честностью поднял внешний престиж России так высоко, как он никогда ранее не стоял. И он был бы поражен, видя, как уронили этот престиж после его смерти. А вот военная черта его сына, императора Николая II. Государь вступил на престол, командуя до того времени в чине полковника батальоном Преображенского полка, и, как известно, никогда на войне не был и ни в какой экспедиции не участвовал. Ванновский за некоторое время до ухода его с поста военного министра болел, а потому одно лето совсем не присутствовал в Красносельском лагере. Военный министр генерал Ванновский вернулся осенью. И вскоре я его видел после одного всеподданнейшего доклада, и он с некоторую почтительную усмешку мне сказал, «Вот я сегодня был у государя». Его Величество мне сказал, что он сожалеет, что я по болезни не был в Красносельском лагере и не присутствовал при обыкновенном параде, заключающем лагерные сборы. Он прибавил, что большинство частей, в особенности Преображенский полк, представились ему в отличном виде, сказав, «Ведь вы знаете, Петр Семенович, что кого угодно меня уж в этом деле не проведешь». Генерал Куропаткин, сделавшись военным министром, конечно, прежде всего бросился на проекты, которые разрабатывались в этом министерстве, но оставались по тем или другим причинам временно или навсегда без движения. Как в области командования армиями, так еще в большей степени в области организационной у него не было никакого творческого таланта, он всегда брал чью-либо мысль, чей-либо проблеск воли, и на них выделывал всякие, часто прискушные узоры. Если у него не было творчества, то взамен всего он обладал большим трудолюбием. В числе массы проектов, которые в различные времена составлялись в министерстве, был проект, имевший целью большее сближение русских войск имперских с войсками Великого княжества Финляндского. Витте рассказывает здесь предысторию закона 29 июня 1901 года, фактически упразднившего национальные воинские формирования Финляндии. Согласно Конституции, данной Александром I, Финляндия располагала небольшим, строго ограниченным контингентом войск, всего несколько тысяч человек, которые подчинялись не военному министру России, а финляндскому генерал-губернатору, и в мирное время не могли быть выведены за пределы края. Предложение ликвидировать эти войска и уравнять Финляндию в отношении воинской повинности с остальной империей делались военным министерством России еще в 70-х годах XIX -го века, но были отклонены правительством из опасения усилить национальное движение финнов. В 1898 году в связи с курсом царизма на ликвидацию финляндского самоуправления предложение о ликвидации финских войск было снова внесено военным министром Куропаткиным. Осенью 1900 года этот вопрос обсуждался в Государственном Совете. Большинство сановников, в том числе и Витте, по-прежнему, опасаясь усиления национального движения, выступило за компромиссное решение, предусматривающее сохранение финских войск при некотором сближении финляндского устава о воинской повинности с общероссийским. Однако царь утвердил мнение меньшинства, предлагавшего по существу упразднить финские войска. Результатом явился указанный выше закон 1901 года, вводивший для Финляндии новый устав о воинской повинности, почти тождественный в основных своих положениях с общероссийским уставом. Нужно заметить, что наш государь Николай II имеет женский характер. Кем-то было сделано замечание, что только... По игре природы незадолго до рождения он был снабжен атрибутами, отличающими мужчину от женщины. Всякий его докладчик, в особенности им назначенный, а не наследственный от отца, В первое время после назначения пользуются особую его благосклонностью, часто переходящую границы умеренности, но затем более или менее скоро благосклонность это сменяется индифферентностью, а иногда и нередко чувством какой-то злобы, связанной с злопамятством за то, что когда-то он его любил, и значит недостойно, если чувство это прошло. В первое время Куропаткин совсем овладел сердцем государя и государыни. Георгиевский кавалер, даже второй степени, с репутацией совершенно верной, человека отменно храброго и мужественного, храброго лично, офицер генерального штаба с отлично повешенным языком. А ведь большинство наших офицеров генерального штаба все знают, кроме того, что им более всего нужно было бы знать – искусство, воевать. Они обо всем судят. Европейский культурный человек скоро бы заметил, что Куропаткин – субъект с европейской точки зрения довольно невежественный, но государь этого заметить не мог. Он мог разве заметить, что Куропаткин салонно-малокультурен, например, ест рыбу ножом, не говорит на иностранных языках и тому подобное. Но зато он с истинно русскими чувствами вояка. Чтобы проявить наглядно эти чувства, он сейчас же и поднял финляндский вопрос. Надо же их сделать русскими, по крайней мере, войска. Мысль о необходимости такой меры имелась еще Александра Третьего, но затем она не получила осуществления, вероятно потому, что она не вызывалась практическими неотложными государственными интересами ввиду многократно проявленной и доказанной верности финляндских войск императору и великому князю финляндскому. Генерал Куропаткин взял в свои руки этот проект, причем пошел в нем гораздо далее первоначальных предположений еще графа Милютина, с которым, однако, император Александр II не согласился. Было очевидно, что Сейм не примет такой крайний проект. Тогда явился вопрос о порядке разрешения финляндских дел общегосударственного значения, который уже давно стоял на очереди, но не являлась такая практическая необходимость решения этого вопроса. Вопрос этот действительно следовало решить, и было бы согласно закону, если бы подлежащий министр внес его в законосовещательное учреждение того времени, то есть в Государственный Совет. Покуда был жив генерал-губернатор, почтеннейший и достойнейший человек граф Гейден, генерал-адъютант, бывший начальник главного штаба при графе Милютине, он несколько сдерживал порывы, но скоро граф Гейден умер, явился вопрос о его заместительстве. Витте не точно излагает события, граф Гейден был заменен Бобриковым на посту финляндского генерал-губернатора в 1898 году, а умер он в 1900 году. Замена была связана таким образом не со смертью Гейдена, а с курсом царизма на русификацию Финляндии, сторонником и проводником которого являлся Бобриков. В это время приехал с визитом к государю король Румынский. Во время парадного обеда королю я сидел рядом с генерал-адъютантом Бобриковым, начальником штаба Петербургского военного округа. Перед обедом я узнал, что он назначен вместо Гейдена. Я его поздравил. Его назначение мне ничего не говорило. Бобриков никогда ни в чем себя не проявил. На воинах никогда не был. Он представлял тип бесталанного штабного писаря, но он был начальником штаба великого князя Владимира Александровича, прекрасного, благороднейшего человека, человека весьма образованного и культурного, хотя не всегда уравновешенного». Во всяком случае, он был действительно царский сын. Владимир Александрович, великий князь, с 1884 по 1905 годы, главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. Я спросил Бобриковым, доволен ли он этим назначением. Он мне ответил, что он находит, что его миссия тождественна или подобна миссии графа Муравьева, когда он был назначен генерал-губернатором в Вильну. На это неожиданное сравнение я ему ответил, что не могу согласиться с таким сравнением. Муравьев был назначен, чтобы погасить восстание, а вы, по-видимому, назначены, чтобы создать восстание». После этого я уже никогда в интимные разговоры с Бобриковым не пускался. Генерал Куропаткин уговорил его величество пойти более решительно по пути объединения финляндских войск с войсками Российской империи и сломить те возражения, которые представлял по этому предмету финляндский сейм и финляндский главный управитель». Для того, чтобы совершить эту операцию, 17 августа 1899 года государственный секретарь Плеве был назначен министром-статс-секретарем Великого Княжества Финляндского вместо умершего весьма почтенного финляндского статс-секретаря Дэна, который, конечно, не мог бы сочувствовать тому направлению дел, которые хотел дать Куропаткин. И всякий статс-секретарь Финляндии Который был бы назначен из финлянцев, хотя бы он был и русский генерал, служивший в русских войсках всю свою жизнь, на такую операцию не пошел бы. Для этого нужно было назначить не финляндца, а человека, который умеет кривить душой и руководствоваться не столько принципами, сколько выгодами, как личными своими, так, пожалуй, и государственными так как их понимали генерал Куропаткин и Плеве. Руководствуясь ранее довольно часто делаемыми исключениями, было бы не особливо исключительно, если бы соответствующий проект прошел через комитет министров или совет министров. Плеве, как умный человек, понимал, что при обоих указанных путях несомненно встретится много возражений и что хотя большинство, как в первом, так и во втором из указанных учреждений, Выскажется за то, чтобы несомненные общеимперские дела, касающиеся Финляндии, проходили через Государственный Совет и получали окончательное решение после обсуждения их всеми в порядке, указанном в учреждении Государственного Совета. Но что с другой стороны, будут установлены правила, вполне гарантирующие исполнение разумных и действительных потребностей Финляндии. Может быть, он опасался, чтобы при решении вопроса этим путем не явились какие-либо влияния, например, императрицы матери или международные, например, Дании, Швеции, которые отклонят государя от решения покончить с этим вопросом, существенно затрагивающим финляндскую конституцию. В конце концов, факт тот, что Плеве, будучи одновременно и государственным секретарем, уговорил провести закон о порядке решения финляндских дел общеимперского значения помимо закона установленных учреждений, то есть Государственного совета. Государь собрал совещание, в котором участвовали только несколько человек, в том числе граф Сольский, Фриш, великий князь Михаил Николаевич и Плеве. Михаил Николаевич, великий князь, наместник Кавказа и главнокомандующий Кавказской армией 1863-1881 годов. Неожиданно появился указ, в силу которого все общие имперские интересы, касающиеся Финляндии, должны по обсуждении все ими проходить через Государственный Совет и представляться Его Величеству на окончательное решение после обсуждения их в Государственном Совете в установленном для этого учреждения порядке. Причем при обсуждении этих вопросов в Государственном Совете должны участвовать на правах членов Государственного Совета подлежащие сенаторы Финляндского Сената. Не помню, сколько человек, кажется, два, во всяком случае не больше четырех, а всего членов Государственного Совета было около ста человек.